Глава 11. Хранители. Общим голосованием было принято решение за особые услуги перед городом и содействие институту в предотвращении масштабных бедствий наградить Кшисинскую Матильду Феликсовну и подтвердить ей почетное звание младшей хранительницы. Из распоряжения за 12 подписями совета хранителей НИГИС от 1 14 ноября 1904 года. Часть первая. Василий. Васенька, клянусь тебе, я только на секунду отошла, а потом вдруг... пшш, И всё горит, все бегут к выходу, и я с ними. Говорят, никто не пострадал. Вась, там все само полыхнуло. Разом! Как такое возможно? Тревожно жестикулируя, Надя суетилась рядом, то заглядывая в глаза, то вновь испуганно привставая на цыпочки в попытке разглядеть что-то над чужими головами. А где Марго? Посетителей, человек 30, включая нас, оттеснили за оградительные ленты. Возле съезда в переулок стояли пожарная машина и скорая. Из окон верхних этажей бывшей мануфактуры валил черный дым. Выволоченная из подвала техника угольками гигантского костра чудила в стороне. Кто-то кашлял, кто-то звонил домой родным, кто-то снимал происходящее на уцелевшие телефоны, пахло гарью и от чего то мерзким душком жены карамели. Неподалеку маячил брендированный микроавтобус телеканала. Непонятно, кто позвал репортеров, но деловитая ведущая с бестыжими глазами и флегматичный парень с камерой были тут как тут, точно по удачному совпадению, выгодно разместившись под кирпичной стеной с логотипом клуба. Возгорание произошло ориентировочно в половину одиннадцатого вечера из-за неисправности систем противопожарной безопасности. Прибывшие на место пожарные заявили, что никто из посетителей ночного клуба не пострадал. Однако до сих пор остается невыясненным местонахождение владельца заведения Валентина Сорокина, 25-летнего предпринимателя, также известного среди деятелей северо-столичного андеграунда, как Вальдемар Темников. «Где Марго?» — повторила Надя и беспокойно дернула меня за рукав. Сестра потеряла шляпу и сама теперь выглядела непривычно растерянной, сбитой с толку. «Понимаешь?» — замялся я. Стало жутко стыдно, что в общей суматохе и погоне за Марго я ни разу не вспомнила сестре. Уж Нади бы меня не бросила. Все было не совсем так, как ты считаешь. Подул ветер. Надежда поежилась. Наши куртки остались вместе с другими вещами в гардеробе клуба. Я стянул нелепый в обычной обстановке театральный камзол, протянул Нади. Та оттолкнула. «Простудишься, дурачок, надень обратно». Из переулка показался Арчи. Я его узнал издалека, в свете проблесковых маячков его волосы еще сильнее напоминали воздушный одуванчиковый пух. Миновав огороженный пятачок между пожарной машиной и скорой, подросток скользнул под оградительную ленту и, все так же незамеченный, подошел ближе. В паре шагов от нас его фигура как будто загустела, сделалась плотнее, ярче, выпукло-проступила из окружающего пейзажа. От неожиданности Надя чуть вздрогнула. Вы нашли ее? спросил я. Пойдемте, пожалуйста, негромко и торопливо сказал Арчи, и, дождавшись моего нерешительного кивка, быстро повел нас с Надеждой прочь. Кто это? шепнула надежда. Я опять невнятно замычал, подбирая слова, но ответить не смог. Мы вышли через ворота за пределы севкабель порта, и Арчи резко повернул направо. Взбежал по бетонным ступеням к непримечательному цветочному магазину с опущенными на ночь антивандальными жалюзи. Дверь была приоткрыта. Арчи толкнул ее и задержался на пороге, пропуская нас вперед. На меня нахлынуло чувство дежавю. Успевшие привыкнуть к свету глаза опять не различили ничего в темноте. Только пряно и влажно пахло цветами, а под ногами скрипел неубранный мусор. Листья, стебли, обрезки ленты, хрустящей фольги. Надя крепче сжала мою руку. Ты можешь наконец объяснить? Ответить я не успел. В тишине сухой шаршавый звук раздался особенно отчетливо. Леонид черкнул спичкой. Крошечный огонек затрепыхался, где-то рядом была вентиляция. Прикрывая его ладонью, лаборант поднес спичку к фитилю керосиновой лампы. Допотопный, скрипучий, явно принесенной сюда извне. Задрожали, заплясали на полу и на стенах кривые отцветы. И я увидел их всех. В центре комнаты перед прилавком стоял деревянный стул. На нем, со скрученными за спиной руками, сидел рыжий тип в цветастых, как павлиний хвост одежках и с потекшим гримом на лице. Напротив него, у самой границы света и тени, возвышался Леонид. По бокам и чуть позади Володя и Медина. Тип ухмылялся, выстукивая каблуком по деревянному полу замысловатый ритм. Из светящейся блютуз колонки на окне. Играла не в тему веселая песня. Звучат слова песни группы Ghost, Mary on a Cross. Перевод Екатерины Ландер. Мы искали причины играть по правилам, но быстро поняли, что правила придуманы для дураков. Артур захлопнул дверь и шмыгнул к остальным. Надя споткнулась и попятилась. — Что здесь происходит? Она переводила взгляд от одного присутствующего к другому, ища поддержки но тщетно. «Продолжение банкета», — усмехнулся, не оборачиваясь Вальдемар, и подергал связанными руками, как бы в подтверждение своих слов. «Вечеринка приобретает интересный масштаб». «Да что вы все...» — Надежда шарахнулась в сторону, предупредительно вскинула ладони, точно собиралась разнимать драку. «Вась! Эй, кто все эти люди? Куда пропала Марго? Она твоя девушка, а ты...» «Подружка твоя! черт в медиум!» Внезапно обратился ко мне потусторонний. Услышал голос сестры и навострела лыжи фиг знает куда. «Это мы и пытаемся сейчас выяснить, куда наш приятель дел Марго», сказал лаборант. «Будь добр, успокой сестру, иначе я попрошу Арчи отвезти вас к машине. Хотя тебе не помешало бы кое-что увидеть». «Думаете, мне выгодно было ее отпускать?» Не унимался Вальдемар. Я взял Надю за локоть, привлекая к себе. «Пожалуйста». «Ты должен мне объяснение», — прошипела она. Леонид извлек из кармана продолговатый стеклянный предмет с двумя пластиковыми затычками по краям, песочные часы, и продемонстрировал их Вальдемару. «Правила ты знаешь. У тебя пять минут». Лёня перевернул корпус и поставил часы на прилавок. Белый песок тонкой струйкой побежал из верхнего сосуда в нижний, собираясь на дне крошечной горкой. «Алиса, включи песню на повтор». Колонка ответила мелодичным женским голосом. Володя выкрутил громкость музыки на самый минимум, задернул шторы и подбавил огня в горелке. Длинные силуэты метнулись по стенам. Я опустил взгляд. За спиной Вальдемара на полу теперь творилось нечто невероятное. Его теневой двойник изгибался, ломался под самыми невообразимыми углами, сворачивался клубком, дымился, пытаясь вырваться за пределы очерченного светом круга. Я обернулся на Надю. Видит или нет? «Пожалуй, начнем, Лёня хрустнул пальцами. «Дата, время, место возрождения». Отчеканил он сверху вниз, глядя на потустороннего. «А как же соглашение?» Вольдемар лукаво прищурился. Не понимаю, какие соглашения, дорогой? – удивилась Медина, хищно проведя ногтем вдоль собственного подбородка, с видом, будто намеревалась свернуть кому-нибудь шею. С институтом. А что институт? – спокойно отозвался Леня. Мы на частных владениях. Он обвел взглядом пустой и какой-то жуткий при свете единственной лампы цветочный магазин. Правила института не распространяются на территории вне его юрисдикции. «Тогда вы зря надеетесь!» Вольдемар ухмойнулся и расслабленно вытянул ноги. Лаборант сделал незаметное движение головой. Из-за его спины в круг света выступил Володя. Короткий прицельный удар, голова потустороннего дернулась и запрокинулась. Из носа брызнула кровь. Надя ахнула и схватила меня за рукав. «Дата? Время?» Место возрождения. Спустя пару секунд немого оцепенения жестче повторил Леонид. «Что-то вы не по-людски!» Вытирая залитый нос о плечо, обиделся Вальдемар. «Птица птицу защищать должна, Скворцов. А ты? Нет, чтобы прийти и нормально поговорить, заявились как тараканы в темноте». Потусторонний сдавленно усмехнулся, прицельно сплюнул кровавую слюну на пол между ботинок Леонида. «Александровский мост — мое место возрождения. Суббота, 28 августа 1876 Время уж, прости, запамятовал». Арчи подал Медине плоский прямоугольный предмет со стилусом. «Александровский — это теперь литейный». В 1903 году мост переименовали в честь Александра II, но после 1917 года ему вернулось первоначальное название. Быстро подсказал он. Медина развернула планшет, несколько раз клацнула по ожившему экрану. 9 сентября 1876 года по новому стилю», — зачитала она деловым тоном. «Взрыв Кессона при строительстве Литейного моста. По разным версиям погибли от 8 до 20 человек. Тела так и не найдены для погребения». С Литейным мостом связано множество трагедий. Даже своим появлением он обязан одной из них. 4 апреля 1865 года сильный сход льда разрушил наплавную переправу возле Литейного проспекта. После чего было принято решение построить постоянный мост через него. Литейный стал вторым каменным мостом в Петербурге. При его строительстве использовались кессоны, которые помогали укреплять опоры моста на зыбком глиняном дне. В ходе работ один из кессонов оказался затоплен, в другом произошел взрыв. По некоторым оценкам общее число жертв при строительстве литейного моста достигает 60 человек леонид удовлетворенно кивнул теперь понятно кто за этим стоит нормально наверное живется за чужой счет не жалуюсь беспечно ответил Вальдемар. клуб вот чайная лавочка на невском ребятки зазывала не зря свой хлеб едят так что процветаем Истинную иронию тут поймут только петербуржцы или те, кто хоть раз приезжал в город туристом. Потому что одна из главных антидостопримечательностей Питера, чайный магазин недалеко от Дворцовой площади, — это пакость, достойная настоящего потустороннего. «Театр, опять-таки. Кстати, приглашаю на премьеру. Завтра. Придете? Надя фыркнула. «Вы серьезно? громко сказала она. «Конец XIX века?» Его вина? Воль, что тут происходит? Объясни мне, пожалуйста. Я сейчас же позвоню в полицию. «Отставить», — ровно произнес Леонид. «Воль!» «Все нормально, Надюх. Закусился тут с одной компашкой намертво. Отбито на голову, сама видишь». Вольдемар хищно осклабился, растягивая треснувшую от удара губу. «Живем, Надюх, не дрейф». «Предпоследнего не обещаю», — угрожающе улыбнулась Медина, рассматривая идеальные длинные ногти в свете лампы. «Должна заметить, охрана в клубе у вас. Дерьмо, охрана. Заметили нас спустя 20 минут. И эти полчища потусторонних тварей. Вульгарная безвкусица. Могли бы придумать что-то пооригинальней». Потусторонний опять сплюнул кровью и засмеялся низко, раскатисто, смехом древнего злого божества. Вскинул острый подбородок на часы позади лаборанта. «Ваше время на исходе а вы тратите его впустую. Тебе тоже известно порядки скворцов. У вас три вопроса». Я скосил взгляд. В верхнем сосуде оставалось не больше трети песка. Леонид слегка качнулся вперед, уперся в спинку стула над потусторонним. Тот с готовностью отличника запрокинул голову. Половину его правой щеки теперь покрывал размазанный кровавый след. Дорожка темно рубиновой крови прочертила косую линию к уголку рта и дальше вдоль скулы. Кружевной воротник покрывали крупные и мелкие брызги, точно краска на холсте художника. Тяжелая муть колыхнулась в желудке, поднялась к горлу, но я сдержался. Прорыв исконной тьмы возле гавани три дня назад и похищение детей — ваших рук дело. Вальдемар послушно кивнул. — Спасибо институту за невмешательство. Мы запомним вашу значимую роль в этом благом мероприятии. — Не поясничай. И не заставляй меня повторять один вопрос дважды. Ты слышал последнюю часть. Дети? А что дети? К их пропажам лично я не имею ни малейшего отношения. Как говорится, «темпу стантум нострум est. Только время принадлежит нам, латынь. «Но ты знаешь того, кто имеет?» Чуть не выкрикнул я, но поймал взгляд Леонида. Он твердо говорил «не вмешивайся». Кого вы пытались вызвать и зачем? продолжил он. Вольдемар поерзал. Пусть твои прислужники снимут веревки, и словно выплюнул. «Хоронитель!» Леня не шелохнулся, только медленно по совиному моргнул. Ответ, повторил он. Вольдемар покачал головой. Не умеете вы соблюдать манеры! Он подумал, пожевал разбитую губу. Духа! «Модельера человеческих и прочих судеб». Повисла секундная тишина. Скользящий взгляд потустороннего зацепил меня, как скрипком прошелся. Вальдемар задумчиво поморщился. «Я тебя знаю. Это ты шарился по общаге». По коже пробежал озноб. Мастерская в общежитии. Подземный тоннель, куклы. Лёня быстро взглянул на меня через плечо. «Модельер судеб». Так называемый «мастер кукол». Уже наслышно. «Не могу сказать, что рад за вас в таком случае», — улыбнулся Вальдемар. «И где найти его?» «Дух не ищет встречи. Когда ему что-нибудь надо, мастер приходит сам». Несколько секунд Вальдемар молчал, размышляя. Затем нехорошо сощурился. «Скажи на милость», — наконец произнес потусторонний. «В ней Гейс все такие твердолобые или только руководство?» «Поясни». Вальдемар раскалился. «Сам говоришь о возрождении, а потом спрашиваешь меня, почему пропадают дети». «Я понял. Он нарочно так сказал, чтобы произвести впечатление». «Пизжон чертов». Арчи испуганно отступил за спину Медини, но тут же спохватился и стыдливо шагнул обратно. Володя сжал кулаки. «Можно я ему еще раз вмажу?» — с надеждой спросил он. «Это бессмысленно!» — расхохотался Вальдемар. Лаборант промолчал, нахмурился. Притихшая была Надя отчаянно стиснула мою локоть и произнесла упавшим голосом. «Что это значит, Вась? Кто-то убил детей?» «Или собирается», — сказала Медина уже без прежнего пренебрежительного высокомерия, а точно камень в колодец уронила. Что ты хотел от Марго? выкрикнул я и рванулся навстречу. Володя метнулся, перехватывая меня и оттаскивая назад. Вальдемар многозначительно промолчал, намекая, что три вопроса уже были заданы, и теперь лимит исчерпан. В образовавшейся тишине забытая колонка мягко шептала с подоконника. You go down just like Holy Mary. Marion on Marion cross. Your beauty never ever me. Перевод Екатерины Ландер «Ты пала, как Пресвятая Мария, Мария на кресте. Твоя красота никогда не пугала меня». После грохота ночного клуба, вкрадчивые звуки песни, наводили почти нечеловеческий ужас. «Вась, они сумасшедшие!» — прошептала Надя. «Пойдем отсюда, пожалуйста». У Леони едва заметно дрогнуло лицо. Он обернулся на прилавок. Последняя песчинка в часах качнулась и скользнула в узкое горлышко. Мне это надоело, обреченно вздохнул Леонид. В его пальцах блеснуло что-то длинное и металлическое. Он коротко замахнулся, и мгновение спустя узкий нож для подрезания роз торчал из горла Вильдемара, впившись в него по самую рукоять. Потусторонний сдавленно всхлипнул и издал короткий булькающий звук. Глаза его выпучились и закатились. Он задергался, суча ногами и ловя ртом воздух. Рядом закричала Надя. «Я хотел схватить сестру за плечи, заставить отвернуться». Но внезапная тошнота подкатила удушливым комком, вынуждая согнуться над ближайшим цветочным горшком и скорчиться, расставаясь с остатками скромного ужина. Сзади с глухим стуком опрокинулся стул. «Приберите тут». Как ни в чем не бывало, велел лаборант. Во рту саднила горечь. Где-то у корня языка зарождался новый приступ рвоты. Возьми водичку. Медина заботливо протянула мне непочатую полулитровую бутылку с магазинной крышечкой. Я свинтил ее и жадно глотнул. Когда я обернулся, на полу в круге лампы оставались лишь цветные тряпки и горстка серого пепла. Старательный Арчи сметал его щеткой в пластиковый совок. Над ним дежурил Володя с коричневым бумажным пакетом. Я покупал в таких выпечку в пекарне возле дома. Кажется, после сегодняшнего инцидента впредь никогда не буду. «Что это значит?» — трясущимся голосом пробормотала Надежда. «Ты сама все видела. Впрочем, подробные объяснения оставим напоследок. Надо уходить». Лёня погасил лампу и, не оборачиваясь, пошел к выходу. «Спасибо за душевную беседу. Хоть дыши у тебя и нет», — проговорила Медина, перешагивая через кучку пепла. Надя обняла меня. «Ты как?» Я молча поморщился и покачал головой. Поддерживая меня, сестра повела нас к выходу. На улице сделалось легче. Прозрачный от запахов ветер ударил в лицо. Пробрался под одежду, высушил липкую испарину. Я старательно дышал, ощущая проходящее головокружение. Под ногами растрескался асфальт. С реки нанесло песка, и в щелях бетонного ограждения торчали пожухлые прошлогодние сорняки. Несколько ступеней вели к тротуару, на который одним колесом заехал блестящий вороной ретроавтомобиль. Черная перекопанная по весне клумба вдоль пешеходной дорожки напоминала свежую могилу. Я дышал, вдыхая через нос и выдыхая ртом, и смотрел на трещины в асфальте. В голове царила вакуумная, безжизненная пустота. Мимо прошуршали шаги. Один мягкий и подволакивающий, другой будто удар деревянного черенка об асфальт. Ярик. «Где тебя носит?» — недовольно бросил Лёня. Пауза. Еще пара вдохов. От холода быстро начали стучать зубы. «Что у вас здесь?» «Примордиализация», — сказал лаборант Мудриона, но Ярослав, кажется, понял. Еще глоток воздуха. Не слушать. Пока не надо. «Вась!» — обеспокоенно позвала Надежда. «Кажется, я попал в очень нехорошую историю». Для предложения по вдохам и выдохам ответил я. В этот момент Ярик спросил. «А Марго?» Тишина сделалась электрической, едкой. «Сядь в машину. Пожалуйста». «Нам надо в архив. Трио остается на месте». Кажется, Ярослав хотел возмутиться, потому что Лёня добавил «спокойно, но весомо». «Это приказ». Я зажмурился, пережидая приступ, толкнувшийся внутри паники, и понял, что до боли стискиваю кулаки. Перевёл взгляд вниз. На ладонях остались полукруглые отпечатки ногтей. Хлопнула автомобильная дверь. Уже другие, легкие, пружинищие шаги направились к нам. «Всё в порядке?» подходя, спросил Лёня, но спросил мимоходом из вежливости. Мыслями он был в другом месте, и это допекло меня окончательно. «Ничего. Ни хрена не в порядке», — раздельно проговорил я, не поднимая головы. Меня трясло. В горле горчило, колени подкашивались. Надя мягко дотронулась до моего плеча. «В первый раз всегда так. Потом... Вы... Только что...» убили человека. Я наконец посмотрел ему в глаза. Лицо Лёни стало холодным и непроницаемым. Он не человек, мог бы уже понять. Ты даже не задал ему вопроса Марго. Задал, просто другими словами. На прямой вопрос он не ответит, зато хлебные крошки подсказок разбросает. Такова уж природа потусторонних, их вечная жажда шоу. Можно было подробнее его допросить. Не сдавался я. «Не получится!» Запирая двери цветочной лавки, отозвался из-за спины Володя. «Время! Иначе потусторонний закрутит его в петлю, и все будет длиться бесконечно, тогда никакая музыка не поможет». Леня забрал у него пакет с прахом потустороннего и прозрачный пластиковый мешок с одеждой, и Володя бесшумно канул за ворота севкабель порта. На этот раз шагов я не расслышал. «Что вам нужно от нас?» — спросила Надежда в образовавшуюся паузу. Я, наконец, поднял взгляд и посмотрел на нее. Надя усиленно соображала с бесстрастным выражением лица. Ветер трепал ее волосы, на щеке блестела размазанная со слезами тушь, но голос оставался спокойным. «Мне нужно, чтобы вы сели в машину и поехали с нами. Это важно, в первую очередь для вас». «Но вы убили его?» Надя уставилась на пакет в его руках. Не совсем. Это, как бы так сказать, обратимо. Если оперировать понятиями нелинейного времени. Надя сосредоточенно произнесла: Нам что-нибудь угрожает? Мы в опасности? Я мысленно подивился, с какой холодной головой и железобетонными нервами она подходила к случившемуся. Несравнимо серьезнее и взрослее меня. Может, зря я считал сестру еще ребенком. «Без нас в гораздо большей, чем с нами», — сказал Лёня. Он не уговаривал, не просил, просто обозначил факты, будто разыгрывая ходы в шахматной партии. «Вы под ударом, король. Через четыре хода возможен мат. Позвольте выстроить защиту». Я поймал себя на неприятных размышлениях, на роль какой фигуры лаборант назначил Марго. И мне стало неприятно. «Вальдемар, он... Кто?» Не отступала надежда. Вот умница. Я бы хотел поговорить об этом в более конфиденциальной обстановке. Мы почти синхронно обернулись, проследив за движением миллиониной головы. Изворотся в кабель порта в 15 метрах левее цветочного магазина медленно разбредалась аудитория ночного клуба. Выглядела процессия гротескно и траурно одновременно. Кто-то откопал среди выкинутых вещей прожжённую верхнюю одежду, Остальные пытались согреться прыжками на месте и растиранием ладонями оголенных частей тела. «Сейчас сюда стянутся все таксисты района». Безадресно проговорил Лёня и развернулся к машине. Надя торопливо пошла за ним, шмыгая носом и ёжись. И правда, не май месяц. Мы забрались в тесный салон. Лёня прыгнул следом, завёл мотор и мягко тронулся. Почти одновременно с этим в конце улицы со стороны проспекта Показались мигалки патрульной машины. Полиция. Наконец-то. А вот с ними объясняться будем позже. — В смысле? Обычные люди в курсе? — Спросил я. — А ты что думал? — В курсе, кстати, достаточно многие. Официально это именуется просветительской деятельностью по искусству и истории. Ты спрашивал при первой встрече, почему на карте отмечен русский музей. Это любимое детище Гусева. Как раз один из таких центров. Лёня то ли резко выдохнул, то ли хмыкнул. Лишь отъехав от ворот на значительное расстояние, он включил фары. Два конуса света ворвались в густую темноту заводского квартала. Я поерзал. На заднем сиденье осталась рассыпанная стопка забытых ориентировок. Белые свеженькие распечатки, кислотно-оранжевая рамка, крупные цифры горячей линии и общего телефона экстренных служб. Убористый столбец примет. Василиса Лесневская, 8 лет, рост 124 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Ушла из дома 27 марта 2024 года. С тех пор местонахождение неизвестно. Ушла ли? Сама ли? Мороз пробрал по коже. На миг почудилось, что слева от меня сидит не Надя, а насупленная Марго. Заметив листы, Надежда взяла ориентировку в руки. Долго разглядывала хмуря высокий лоб. «Я знаю эту девочку. Видела объявление о пропаже сегодня вечером. Половина района ими заклеена». «Это сестра Марго», — глухо отозвался Ярослав. «Соболезную», — выдохнула Надя и бережно погладила фотографию улыбающейся Василисы. Машина выехала на косую линию, Стрелой пронеслась мимо спящих промышленных корпусов и выехала к набережной напротив Горного института. Справа замелькали отраженные в Неве огни. «Великорецкий будет в бешенстве». Впервые с начала поездки Ярослав заговорил о случившемся. «Я знаю». Не отвлекаясь от дороги, ответил Лёня. «И Маргарита». «Я знаю». Всё так же с ледяным терпением произнёс лаборант. Он внезапно усмехнулся. Хорошая новость, зато мы нашли зеркало Брусницыных. «Где?» — изумился Ярик. «Плохая?» — продолжил он. «Вот». Леня извлек из кармана острый предмет неправильной формы, повертел в руке, нарочно держа высоко, чтобы все видели. «Сделать из артефакта дешевую игрушку для привлечения клиентуры? Очень в стиле потусторонних. А, впрочем, уже без разницы, они его и разбили. Но ведь портал...» — не успокаивался Ярик. — Значит, портал был в другом месте. Ярик отобрал осколок, поднес на свет, долго вертел так эдак, нечаянно уколол острым зубцом палец, зашипел и слезнул выступившую каплю крови. — Убедился? — хмыкнул Лёня. Уязвленный Ярослав промолчал, кинул осколок зеркалу на сиденье между мной и Надеждой. — Да, чуть не забыл, — бросил лаборант через плечо. Там Лида успела нарыть кое-что за это время. Про тебя. Я вытянул из кармана переднего кресла хрустящую прямоугольную папку для документов. Осторожно пощупал, будто та могла меня укусить. Внутри закономерно угадывалось что-то бумажное. На колени выпали цветные распечатки и газетные вырезки, развесистые семейные древа и листы с заботливо выделенными маркером фрагментами текста. «Одной информации мало, нужен тест ДНК». Пока больше вопросов, чем ответов. Но, бабуля, у тебя огонь. Услышав про бабушку, Надя недоверчиво прикусила губу. Потянула из топки бумаг, исчерканный рукописными пометками лист, поднесла поближе к лицу, всматриваясь. За окном мелькнули две скульптуры напротив Академии художеств. Улица была пустынна. Лишь со стороны набережной жался к обочине экскурсионный автобус, выпуская наружу любителей поздних прогулок. «Вот тут притормозим на минутку», — сказал лаборант. Автомобиль съехал с полосы чуть дальше туристического автобуса и остановился в тени между дорожными фонарями. Лёня открыл дверь и вышел, захватив с приборной панели бумажный пакет. Я проследил за ним в окно. Лаборант обогнул машину, покопался в багажнике. После бодро запрыгнул на поребрик и через пару шагов оказался возле парапета. На секунду замер а затем быстрым движением надорвал запечатанный пакет и швырнул подальше в него. Отряхнув руки обрюченные, Лёня забрался обратно в салон. Хлопнул дверью. Машина мягко тронулась. Все это время в салоне царила гробовая тишина. «Что ты сделал?» — спросил я. Вернул исконное к исконному. Можно сказать, даровал жизнь. «Зачем?» — встрял недоуменный Ярослав. Лёня подумал несколько секунд, бросил на меня короткий взгляд в зеркало заднего вида. По душевной милости. Часть вторая. Университетская набережная. Вальдемар Темников. Гладневы, покрытая мелкой ночной зыбью вздрогнула. В метрах в пяти от берега гулко шлепнулся о поверхность небольшой предмет с чмокающим звуком река заглотила бумажный кулек вместе с его содержимым, а темнота жадно окутала его, оставив только череду расходящихся кругов. На пару мгновений все вновь сделалось тихим. Потом из глубины пошли бурные пузыри, вода забурлила, вспенилась, выбрасывая наружу хлопья серого пепла. Он съеживался, собирался в комочки, все больше напоминая комковатую массу для попье маше Из него само собой вдруг вылепилась скрученная рука. Клацнула в воздухе пальцами, наливаясь жизненной силой, вычерпывая краски из течения, донных песков, ила и недалекой набережной с двойным гранитным спуском. Едва крепнув, рука рванулась вверх, будто вытягивая остальное тело из холодной пучины, как барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя из болота за волосы. С сиплым вздохом Вальдемар вынырнул на поверхность, забарахтался, озираясь по сторонам в поисках берега, и погреб на свет фонарей. «Глядите, человек!» Раздалось тревожное, звонкое. Щелкнула и блеснула фотоаппаратная вспышка. Возле ступени университетской набережной стоял синий экскурсионный автобус. Толпа раздобревших от знаменитых петербургских пышек туристов и туристок ошивалась у парапета, ловила в объективы красиво подсвеченный на другом берегу Исаакиевский собор, тыкала в небо селфи-палками, лезла погладить замерших на ступенях грифонов и древних сфинксов еще в 1832 году, привезенных по приказу Николая I из ФИФ в Петербург. Хотя кому неизвестно, что нельзя тревожить сфинксов по ночам. «Да пьяный, небось!» — послышалось следом, и автор реплики босовито загоготал. Крикнул громче. «Хороша водичка, а!» Вальдемар не ответил. «Развоплощение!» или, как сказали бы в нейгис, «примордиализация» с последующим возвращением, отняли у него все силы. Его мелко трясло. Навязчивый зуд пробегал по вновь обретенному телу. Казалось, это шелковистое, щекотное течение Невы бродит по нему, будоражит кровь в венах, напоминает о том, кто он таков и где его настоящее место. Упершись в скользкие нижние ступени лестницы, Вальдемар выпал из воды — И перевалился через гранитный уступ. Крепко зажмурился, унимая горячее жжение под веками. Голова кружилась. Горло в том месте, где его пронзил нож, саднило и пульсировало. Но само собой, теперь было целое и невредимо. Вам помочь вызвать скорую! Жалостливо поинтересовались сверху. Вальдемара обдала шлейфом густых цветочных духов. Прочь! Устало прохрипел он и, перекатившись, поднялся на ноги. Пошарил взглядом в поисках свежей одежды. Чуть примятая стопка вещей, его прежний костюм из клуба, обнаружилась возле лап бронзового грифона. Вальдемар решительно двинулся через толпу. Туристы растерянно заморгали, первые ряды смущенно попятились назад. Речная вода быстро впитывалась в кожу, будто жадно втягивалась порами. Пару секунд спустя Вальдемар был совершенно сухой. Сухой и голый. Добравшись до вещей, он принялся неторопливо одеваться. «Стыдоба!» — произнес кто-то. «Всех особо впечатлительных, беременных, сердечников и просто завистливых попрошу отвернуться и не вякать». «Э, парень, слышь, ты не борзей?» Осторожно одернул его все тот же обладатель грудного баса на поверху пухлый мужичок за сорок. «Иначе я научу тебя, как со старшими разговаривать». Вальдемар закончил одеваться и криво усмехнулся, запустил пальцы в мокрые волосы. Будь он сейчас в форме, можно было бы задать жару, показать, кто тут главный и кому на самом деле принадлежит город, начиная от древних хтонических глубин и подводных коммуникаций и заканчивая звенящими шпилями Адмиралтейства и Петропавловского собора. Вальдемар коротко шевельнул рукой. Внезапная волна, накатившая на ступени, выбила вверх россыпь вспененных брызг и окатило приезжего мужика с головы до ног. Окружающие расступились, брезгливо отряхивая одежду. Вальдемар сладко захохотал и хохотал долго, с чувством, а потом рявкнул. «Разошлись! Чего уставились?» Туристки обиженно зацокали, демонстративно стягиваясь к автобусу, а Вальдемар уселся на затертую бронзовую фигуру грифона возле спуска и принялся вытряхивать пыль из ботинок. Ругаясь, на чем свет стоит и цветисто поминая институт со всеми его хранителями, назойливое чувство копошилось в груди. Вальдемар догадывался, кто именно привез его к реке и выбросил в воду, возвращая украденную жизнь. И признавать это, разумеется, было неприятно. Часть третья. Василий. Что все это значит? Надя переводила взгляд с отброшенного на сиденье досье на меня, потом на Леню, на ориентировки и обратно. Пакет с прахом потустороннего она старательно избегала, и когда тот исчез из салона, заметно успокоилась. «Сейчас доберемся до архива и узнаем», — флегматично отозвался лаборант. «Или хранитель», — как его назвал Вальдемар. «Я уже ничего не разбирал. Все слилось в голове воедино, смешалось, липлось комком выкопанных на рыбалку червей. Опять замутила. Я вспомнил, что едва спал позапрошлую ночь, а прошлую не спал вовсе, и голова закружилась. Сейчас пару лет жизни отдал бы за простую возможность лечь в кровать, и чтобы ничего странного, страшного, жуткого вокруг не происходило. «Отвезите нас домой», — попросил я. «Что?» Лёня не расслышал или сделал вид, что не расслышал? «Но, Вась!» — вскинулась сестра. «Погоди». Отмахнулся я и вновь обратился вперед. «Нам надо домой. Прямо сейчас. Я так больше... не хочу». «Мы проехали уже половину пути», — сдержанно возразил Ярослав. «Если не можете, просто оставьте нас здесь. Вот тут, возле остановки». Лёня молча сбросил скорость и резко крутанул руль. Машина причалила к обочине неподалеку от Дворцового моста. Ярик порывисто обернулся, вперился в лаборанта возмущенным взглядом. «Пусть», — сказал Лёня. Мы выбрались наружу, машина тронулась и быстро укатила, растворяясь в ночной мгле пустынной дороги. Надя, ничего не говоря, вызвала нам такси. Домой ехали молча, в тугой, будто бы резиновой тишине. Лицо надежды выражало напускную безмятежность, но пальцы выдавали тревогу. Сестра ковыряла повисшую на слабой нитке пуговицу пиджака, выкручивала ее и яростно сдавливала точно намереваясь переломить пополам. Не доезжая до конца Большого проспекта, мы расплатились и вышли. Бывший доходный дом цвета чечевичного супа, названный в честь дантиста с непроизносимо длинной фамилией, ныне обзавелся штукатурными проплешинами и белыми стеклопакетами вместо деревянных рам. Василий имеет в виду доходный дом, построенный известным русским и советским архитектором Николаем Давидовичем Кацанилинбогиным для своего отца. Дантиста Д. Ш. имя которого носит здание. Выглядел он ветераном, этаким боевым старичком, быть может, даже адмиралом морского флота, потрепанным ветрами, поджаренным солнцем, но все еще стойким, с прямой выправкой и горделиво вскинутыми в сторону гавани флагштоками. Дом, как истинный путешественник, был богат на истории, которыми охотно делился с посетителями и славился гостеприимством. В начале прошлого века на первом этаже располагался один из первых салонов синематографа. Значительно позже, уже к концу столетия, в здании открылась редакция телеканала. Хранитель историй нес свою миссию с достоинством. «Вась, всё хорошо?» Я очнулся, сообразив, что стою и бесцельно созерцаю фасад. Надежда пританцовывала рядом, спрятав озябшие ладони под мышками. Я и сам запоздала понял, что давно не чувствую рук и ног. Тупо посмотрел на оставшуюся в руках папку с документами. Когда только успел сгрести все в кучу и засунуть назад. Сверху папки лежал кусок зеркала из особняка Брусницыных. Я машинально прихватил его тоже. Осколок был повернут к небу, но то ли свет уличного фонаря падал как-то по-особенному, то ли сказывались усталости рассеянное внимание. Загазованное городское небо в нем не отражалось. Отражалась пустота, чернильная, с ясными и острыми, как пики, редкими звездами. Я перехватил осколок так, чтобы не касаться отражения. На всякий случай. Поднял зеркало вертикально. На стекле остался запотевший след пальца. Теперь в глубине смутно колыхался похожий на меня силуэт, размытый, нечеткий. Я присмотрелся. Зеркальный я держался за руку с незнакомой девушкой. Точнее, мне так показалось, что он незнакомый. Разглядеть подробности я не мог. Не хватало размеров осколка и угла обзора. Над головой моего двойника повисла заваленная на бок восьмерка лаконичный знак бесконечности. «Ничего себе!» — выдохнул я. «Что стряслось?» — Надя придерживала входную дверь. «Кажется, я увидел свою судьбу. Ну, долго и счастливо. Только я не могу понять». Я замялся, сестра вздохнула. «Ну, это шутка такая, Вась. Фича клуба, ну, ты идешь? Выдохнула она совершенно бессил. Мы зашли в парадную. Знакомый коктейль запахов прокрался в нос. Отцаревшая штукатурка, старые газеты в деревянных почтовых ящиках, вонь химикатов, неделю назад соседи снизу травили тараканов, едкий кошачий концентрат возле двери местной сердобольной старушки. В гулком дореволюционном подъезде жило эхо. Оно было своенравным, я давно это заметил. Чем тише ты пытался идти, тем больше шума из ничего поднималось. Лифт-клетка тоже наличествовал. Но грохотал и лязгал так, что жильцы приняли общее негласное правило — не пользоваться им с десяти вечера до семи утра. Сейчас звуки шагов по лестнице тревожно прыгали от стен, превращаясь в ритмичный марш наступающей армии. Пока поднимались пешком на последний, шестой этаж, время тянулось бесконечной жвачкой. Я разглядывал осколок. Глупость или нет? «Сделать из артефакта дешевую игрушку для привлечения клиентуры», вспомнились слова лаборанта, хранителя. Из размышлений меня выдернул голос Нади. «Странно. Замок, что ли, опять заклинило?» Стоя на площадке, она возилась с квартирными ключами, подпирая дверь плечом и неразборчиво бормоча под нос. Вечером же все окей было. Наконец, оставив неудачные попытки, сестра порывисто обернулась. Сдула с лица повисшую прядь волос. «Помог бы хоть!» Страх и шок, наконец, нашли выход в раздражении. Я обрадовался возможности сделать что-то полезное. Послушно засуетился, заняв пост сестры у двери, надавил на ручку зашуршал ключом в замочной скважине. Тот упрямо не проворачивался. Я надавил сильнее. Что-то смачно треснуло, согнулось. В руке у меня осталась плоская обломанная головка. «Началось в колхозе утро», — протянула Надя, старательно пряча близкие слезы за непринужденностью. «Вызывать МЧС? Пусть замок срезают. Где у нас документы от квартиры, чтоб...» Сестра не успела договорить. Дверь неожиданно подалась внутрь. Потеряв равновесие, я чуть не вкатился к кубарем в собственную прихожую. На пороге стоял. Здравствуйте, Глеб Борисович! Совершенно потерянно обронил я, выпрямляясь. Гусев сощурился в снисходительные улыбки, позволяя себе пару мгновений наблюдать растерянность на наших лицах. Что ж вы рветесь? Открыто! И пропустил меня вперед придерживая дверь изнутри.